Точно так же не предусматривался в законодательном порядке вопрос преемства власти, ни гласно, ни тайно. Только осенью 1919 года, под влиянием постоянных настойчивых сведений о готовящихся покушениях на мою жизнь, я счел себя обязанным указать своего преемника. Я составил завещание, приказ, вооруженным силам юга, о назначении главнокомандующим моего начальника штаба, генерал-лейтенанта Романовского. Этим актом я готовил ему тяжкую долю, но его я считал прямым продолжателем моего дела и верил, что армия, хотя в среде ее и было предвзятое, местами даже враждебное отношение к Романовскому, послушается последнего приказа своего главнокомандующего. А признание армии — все. Приказ этот в запечатанном конверте лежал в моем несгораемом шкафу, и о существовании его знали кроме меня только два человека — сам Романовский и генерал-квартирмейстер Плющевский Плющик. Когда я сказал им об этом обстоятельстве, Романовский не проронил ни слова, и только на лице его... Появилась скорбная улыбка, словно подумал, кто знает, кому уходить первым. Я вполне уверен, что оба они сохранили тайну, но некоторые изощренные умы проникали интуитивно за ее покровы. Так, когда в конце октября был отдан приказ о назначении на должность одного из двух помощников главнокомандующего, Генерала Романовского, неофициальная контрразведка отдела пропаганды, установившая тайные наблюдения за главнокомандующим, требовала от своего агента в Таганроге разведать и быть все время в курсе, как относятся к назначению генерала Романовского и как расценивается этот шаг в политическом отношении в кругах Ставки. Значит ли это, что генерал Романовский будет заместителем главкома. Слух пошел, и борьба, проводимая против Романовского, усилилась. Совмещение законодательных и правительственных функций в лице особого совещания, напоминавшее до известной степени конструкцию временного правительства, отвечая духу чистой диктатуры, имело и свои большие неудобства. Помимо естественного переплетения закона и правительственного распоряжения, переплетение, ослаблявшего силу и устойчивость закона, это совмещение заключало всю законодательную работу в четырех стенах совещания, ослабляя связи ее с общественностью, заменяя трибуну освагом, и лишая совещания должного авторитета. Зачастую необходимость мероприятия и причины его вызвавшие оставались неясными для массы, вызывая беспричинную подозрительность, искажая его смысл и цели. Даже меры, уже принятые и осуществляемые ввиду технических затруднений, не скоро становились известными в стране. Та политическая борьба, которая свойственна парламенту и которая велась среди политических организаций Юга, невольно врывалась сквозь стены особого совещания вместе с прениями по законодательству, притворяясь там в борьбу внутреннюю и поселяя рознь. А эту рознь в преувеличенном и извращенном виде разносилась стоустая молва, возбуждая глухое недовольство в обществе и в армии. Наконец, работа законодательная и административная в общих и частных заседаниях совещания, в бесчисленных комиссиях и в ведомственных управлениях была непосильна для членов совещания. Она утомляла их и терзала нервы, приковывала к месту нахождения правительства И отрывала от действительной жизни в крае, от непосредственной осведомленности в делах подчиненных органов. Чтобы услышать глаз народа, приходилось не раз важнейшие законодательные предложения давать в печать раньше утверждения их.